Глава 4. Учитель Антуан Пи только раз сменил одного козла отпущения на другого. Это случилось в том учебном году, который начался в сентябре 1986 и закончился в июне 1987. -го. Много много лет с 1955 по 2001 в первый день занятий Пи мысленно выбирал жертву. Наслаждаясь своей тайной игрой. Готовиться к ней он начинал летом, за кроссвордами, в сабль-долон, куда ездил каждый год. Каким будет очередной козлик блондином, брюнетом, рыжим, высоким второгодником или щуплым трусишкой, учеником которого он не взлюбит с первого взгляда. Тем, кто опустится на одной из скамеек в классе, произнесет здесь, его голос проскрипит, как вилка по тарелке. Слабым полом Сепи не интересовался, он искал мальчишку, не торопясь, дотошно изучая личные дела. Как же он любил копаться в именах, фамилиях и семейном положении своих учеников. Это было... было... все равно, что смотреть с улицы из темноты через окна, на освещенные нутро чужого дома. Профессия отца и матери и никогда не выбирал сына ответственного работника, инженера или госслужащего, что и спасло Этьена Бульё в первый день занятий 1986 года. Не вычитай Пи, что родители мальчика – высокопоставленные чиновники, отдуваться бы Этьену каждый проведенный в школе день. Учитель орал бы на него за то, что вскочил без разрешения и задал вопрос, «Да мало ли за что еще, повод всегда найдется. Месье Пи никогда не третировал этих «абделий кадеров» — так он называл детей мусульманского вероисповедания, сидя на террасах лучших кафе сабль в обществе избранных друзей, преподавателей других школ. В Лакамели -э у Антуана Пи не было даже хороших знакомых. Положение и профессия заставляли держаться на почтительном расстоянии от учителя. Ритуал был отработан детально. Через три дня после первичной сортировки, изучения профессионального положения родителей и их национальностей, мсье Пи определял, кого будет гнобить. Критерии оставались неизменными. Ученик должен выглядеть полным идиотом с тупым взглядом, соображать медленнее черепахи, страдать всевозможными тиками, носить мятую, чуть засаленную в районе живота рубашку, грязную обувь и передвигаться развенченной походкой. Иногда МСЕП начинал цепляться к мальчишке, который выглядел слишком уверенным в себе, высокомерным, то и дело улыбался уголками губ, смотрел искос и вообще был странноватым. Таким учитель обожал затыкать рты. Итак он искал самую незаметную трещинку класса, чтобы проникнуть в нее, расположиться со всеми удобствами и приступить к игре. Он всегда преподавал в классах второго года среднего курса начальной школы, последнего перед поступлением в коллежи, который МСП считал большой помойкой национального образования, все до единого. Учителю казалось, что он ограняет драгоценные камни, чтобы они закончили в сточной канаве. «Все это, увы, мартышкин труд, моя дорогая», любил повторять за обедом МСИП, когда жена наливала ему суп. В сентябре 1986 года несчастной жеребией выпал Мартену Делануа, повторявшему СЕ-1, первый год начального курса. Мальчик страдал дислексией и посещал логопеда. Пи не заставлял Мартена читать вслух тексты перед всем классом, это было бы слишком просто, слишком рискованно и недостаточно извращенно. Делануа старшие, да и все остальные родители, Ни в коем случае не должны были усомниться в авторитете учителя, наслушавшись рассказов своих отпрысков за ужином. Пи вызывал мартенок к доске и заставлял все утро решать зубодробительные математические задачи. Он с трудом скрывал свое гаденькое ликование за фальшивой улыбкой, глядя, как бледнеет, трясется и потеет ребенок, из последних сил сдерживая слезы, а потом начинает безутешно рыдать. У некоторых даже кровь шла носом. Добившись желаемого результата, Пи медоточивым голосом произносил «Ступай на место, дружок, останешься на перемену, и я все тебе объясню». Учитель редко повышал голос, но, если ученик болтал на уроке, или жена отказала ему вечером, или утром кто-то подрезал его на дороге, он как ястреб налетал на провинившегося, хватал его за шиворот и поднимал в воздух. «Плохая оценка», уловки типа «Ответ не по теме», «Хихиканье», «Болтовня», «Невнимательность», «Зевки». Во всех этих случаях стены дрожали от крика, и мужской голос терялся в листве каштанов, растущих в школьном дворе. Ни один родитель ни разу не пожаловался на месье Пи. Его имя произносили, уважительно понизив голос, с довольной улыбкой и благодарностью, что он воспринимал как должное. Все его ученики подтягивали успеваемость и улучшали отметки, а он говорил, скромно потупившись, «Я просто делаю свою работу». Месье Пи мог часами, несколько уроков подряд, точно и ясно излагать тему, добиваясь, чтобы ее уяснил даже последний тупица. Неоднократное повторение его не смущало. Он давал ученикам задания длиной в две руки, заставлял снова и снова переписывать сочинения, Так что по вечерам и в воскресенье они были загружены как взрослые. Да, Антуан Пи имел репутацию исключительно талантливого педагога. Его нервная система подвергалась каждодневным испытаниям, и он свято верил, что имеет право на мальчика для битья. Даже директор школы МС Авриль смотрел на художество Пи сквозь пальцы, считая приоритетом исключительные результаты его учеников. Итак. Месье Пи начал игру с Мартеном Делануа, и продолжалась она до мартовского дня, когда в конце урока каждый ученик получил конверт с указанной ценой на коллективное фото и индивидуальные снимки в виде календарей, закладок и поздравительных открыток. В то утро Адрена Бобена и Мартена Делануа оставили за партами, чтобы они закончили письменную работу на тему склонения множественного числа». Пи отправился пить кофе и вернулся в класс к 11.00 за несколько минут до начала следующего занятия. Он обожал подкрадываться к наказанному ученику и дверь открыл бесшумно, посмотрел на Мартена. Тот трудился, склонив голову на бок и то и дело облизывал губы. Пи уже открыл был рот, чтобы сделать ему замечание по поводу манеры держать ручку. Но тут его внимание привлек Адриен Бобен. Кудлатый молчаливый коротышка, прилежный ученик. Такие, как правило, не привлекают к себе ненужного внимания, но этим утром Адриену не повезло. Он замешкался. Ледяная игла пронзила сердцем Сьепи. Его острый ум за долю секунды произвел анализ, и удушающая ярость в купе с извращенностью психики переключили внимание с одного ученика на другого, как будто электрическая дуга перекинулась от сидевшего в левом углу класса Делануа на забившегося в правой Бобена. Адриан поднял голову и увидел тьму, плескавшуюся в глазах учителя. Из-за стекол очков на него надвигалась сумасшедшая смертоносная буря. Он сразу все понял. Отвел взгляд и вернулся к работе, но было, увы, Pozna.